После встречи с Руди со мной что-то случилось. Мы виделись всего несколько раз, но внезапно все во мне переменилось. Я покинула мир своих воображаемых героев. Наступил конец романтических влюбленностей в реальных и выдуманных героев. персонажей из книг, общественных деятелей, друзей, посещавших наш дом. Я потеряла способность любить бескорыстно, жертвовать собой во имя спасения любимого и начала думать о реальных молодых людях, как о молодых людях, пленительных созданиях, с которыми я хотела встречаться и среди которых в один прекрасный день надеялась найти своего суженого. Я не влюбилась в Руди. Может, статься влюбилась бы, если бы мы встречались чаще. Но вдруг оказалась во власти новых ощущений, и я вступила в мир женщин на охоте. С этого момента образ лондонского епископа, последнего объекта моего поклонения, поблек. Я хотела теперь встретить настоящего молодого человека, множество молодых людей, хотя таких возможностей представлялось очень мало. Не могу точно припомнить, сколько времени длилось мое пребывание у мисс Драйден. Во всяком случае, меньше двух лет. Моя непостоянная мама больше не выдвигала новых идей в области моего образования. Может быть, до ее ушей перестали доноситься слухи о новых замечательных учебных заведениях. Но, скорее всего... Она инстинктивно почувствовала, что я, наконец, нашла то, что полностью удовлетворяло меня. и Я училась тому, что имело для меня значение, что создало во мне интерес к жизни. Прежде чем я оставила Париж, развился один из моих снов. Мисс Драйден ждала свою старую ученицу, графиню Лемерик, замечательную пианистку, питомицу Карла Фюрстера. Обычно в таких случаях две-три девушки, занимавшиеся музыкой, давали отчетный концерт. На этот раз я попала в их число. Результат оказался катастрофическим. Перед концертом я нервничала, но это было нормальное волнение, ничего сверхъестественного. Однако, как только я села за рояль... Обнаружилась моя полнейшая беспомощность. Я ошибалась, путалась, темпы шатались, фразировка отдавала дилетантизмом, я играла бездарно и полностью провалилась. Невозможно было проявить ко мне большую доброту, чем это сделала леди Лемерик. После концерта она пришла побеседовать со мной, и сказала, что понимает, как я волновалась, что все мои неудачи объясняются страхом перед сценой. Может быть, в дальнейшем, когда я стану более опытной пианисткой и буду часто выступать перед публикой, мне удастся преодолеть его. Я была ей очень благодарна за эти ласковые слова, но в глубине души сознавала, что все обстоит еще более серьезно, чем она думает. Я продолжала заниматься, но прежде чем окончательно вернуться домой, попросила Карла Фюрстера откровенно ответить мне, считает ли он, что упорный труд и прилежание могут сделать из меня профессиональную пианистку. Он хоть и тоже чрезвычайно деликатно не стал лгать. — У меня нет достаточного темперамента, чтобы выступать перед публикой, — сказал он, — и я знала, что учитель прав.